Жан послушно пошел в лавку, где Мариетта, старательно заперев дверь, в нескольких словах рассказала ему интригу, в которой она оказалась волей случая. «Жану нужно было убедиться хорошенько. Так это для принцессы ты поджидала бы сан «Говорю тебе, дурак ты этакий, у меня не было другого способа увидеться с ним, предупредить его». «И ты ему только сказала, что случилось?» «Какой ты несносный!» «Я сказала! Все раскрылось! Принцессу держит в заперти! Предупредите короля, чтобы он освободил ее!» Жан сделался озабочен. Он не говорил несколько минут. Потом, наконец, с большим усилием сказал. «Марьета, верь мне! Все это нехорошо! Послушайся меня!» Не вмешивайся в интриги, господ. «Ну что еще? Какие новые пустяки ты придумал?» «Это не пустяки. Ты не должна помогать жене обманывать мужа». «Хорошего мужа он получает по заслугам. Не надо никого. Муж, который бросает жену и потом забирает ее на ключ. Это не причина». Хотелось бы мне, чтобы мой муж попробовал обращаться со мною таким образом. Я заставила бы его дорого поплатиться. Мариета, говорю тебе, ты напрасно, а я тебе говорю, что доброе дело помочь бедной женщине, которую мучают таким образом. Нет, обман никогда не может назваться добрым делом. Да, нет, оставь меня, ты ничего не понимаешь. Как не понимаю, но я, кажется, твой муж. И я нахожу очень дурным, что ты вмешиваешься в чужие дела, чтобы давать женам средства обманывать своих мужей. Принцесса не обманывает никого. Это бедная, очень несчастная женщина, которая старается только защититься. Женщина, которая понимает свою обязанность защищаться не с помощью посторонних. Муж – господин в домашнем быту. Вот как! Так если он негодяй, грубиян, злодей, так не надо было выходить за него. Будто молодые девушки выходят за кого хотят. Они всегда могут не согласиться. А я знаю таких, которым не дали на это воли. О ком это вы говорите, позвольте спросить? А вас? О ком хочу. Я понимаю, что говорю. Марьета, объяснись, ты говоришь о себе. Ну да, если ты хочешь непременно знать. Это уже чересчур, я не могу допустить. Не, не пускай, мне-то что до того? Я уже приметил, что ты мало дорожишь моими желаниями, даже моей волей. Это первое здравомыслящее слово, которое ты произнес. Я хочу думать, что только гнев заставляет тебя говорить так. Как хочешь. Послушай, Марьетта, я запрещаю тебе, запрещаю, слышишь, продолжать вмешиваться в интриги принцессы. В самом деле, и ты воображаешь, что я послушаюсь твоего запрещения? Ты занимаешься ремеслом нечестной женщины. Не употребляй высокопарных слов. «Скажи просто, что ты ревнуешь, зачем я разговариваю с Басампьером. Ты бы тоже хотел запереть меня, похоронить заживо!» «Хочешь или нет отказаться от роли, которую играешь? «Нет, сто раз нет!» «А, вот как! Я сейчас же пойду, скажу принцу!» «Какая низость!» И мещанки, и принцессы поддерживают друг друга, и мужья должны поддержать себя взаимно. Жан, не выводи меня из терпения, а не то... А не то ты призовешь Босампьера к себе на помощь? Конечно, я в этом был уверен. Но ты ошибаешься, если думаешь, что можешь издеваться надо мною, как издеваются над принцем. Ты не войдешь больше в лавку. Позволь мне сказать тебе что ты очень ошибаешься, если думаешь, что можешь запереть меня, как принцессу. Дело идет не о том, но ты окружена здесь слишком большими опасностями. Твоя старая тетка будет теперь сидеть за прилавком, а ты пойдешь наверх вместо нее. Мы увидим, придет ли Басампьер опять прогуливаться по мосту. Решительно Басампьер тебя мучит. Если так, знай, что я нахожу его красавцем, милым, обольстительным. Берегись, Марьетта, и прямо объявляю тебе, что я готова наделать для него глупостей, и если только ты выведешь меня из себя...» Сказав это, Марьетта, покраснев от гнева, повернулась и ушла в комнату за лавкой, оставив мужа перепуганного услышанным. Он несколько времени... Сидел за стаканом, погруженный в свое горе. Он приподнял голову, только услышав позади себя шаги. Он обернулся, думая, что это Марета, но увидел старую тетку, провожавшую с поклонами господина в блистательном наряде. Через несколько минут ступени темной и извилистой лестницы, которая вела в первый этаж, заскрипели от тяжелых шагов и бренчанья шпор и второй господин прошел через лавку. Этот скрывал свои черты под полями огромной шляпы. Только он вышел, как появился и иезуит в узкой рясе и четырехугольной шапке, потупив глаза на цыпочках. На этот раз Жан так испугался, что забыл и свою жену, и Басампьера, и принца. Он бросился к старухе, которая, заняв место за прилавком, присутствовала при этой процессии, не показывая ни малейшего удивления. Кто эти люди? Откуда они? Зачем они здесь? Я их знаю. Кто же они? Не спрашивай меня, племянник. Я имею право знать, что происходит в доме. Я не могу тебе отвечать. Я хочу знать, уж не идет ли здесь дело о заговоре? Молчи! «Осторожнее выражайся! Узнаешь после!» Глава 17 Вечером принц Канде получил очень лаконичную записку, написанную самим Генрихом, приглашавшим его в Лувр на следующее утро поговорить об одном очень важном деле. Он угадал без большого труда, о каком важном деле шла речь, и очень испугался. Прежде чем подвергнуться гневу короля, он желал посоветоваться с надежным и благоразумным советником. Он вспомнил о Катоне, который раскрыл ему глаза, и приказал позвать его. Но Катон пропал, его напрасно искали по всему городу. Несколько раз ночью принц вставал с намерением увести жену, хотя бы насильно и уехать из Парижа до рассвета, искать убежища где-нибудь далеко. Но это будет мятеж. И один, без совета, без опоры, он не смел. Ему хотелось, чтобы его насильно вовлекли в мятеж. У самого него не доставало мужества. В нерешимости оставался он до часа, назначенного для аудиенции, и поехал в Лувр, не решившись ни на что, даже не зная, что он ответит королю. Его ввели к Генриху, который ходил по кабинету большими шагами, и, увидев принца, резко обратился к нему, прежде чем пажи успели выйти. — Ну, сударь мой, хорошие вещи я узнал! Принц молчал. — Вы слышите? — повторил король с гневом. — Я вам говорю, что я узнал... «Я не знаю, что, ваше величество. Вы сделались тюремщиком вашей жены и заперли ее. Отвечайте, правда это?» Я запретил ей выходить из ее комнаты. «Вы, кажется, ревнуете, как мне сказали. Я, государь, имею на это причины. Ревнуйте, как мещанин, это не мое дело, но мне не нравится, что первый принц крови делает себя смешным». Я сделаюсь еще смешнее, если позволю. Как хотите. Но пока я король, я приказываю вам прекратить это ребячество, которое мне не нравится, и сегодня же возвратить свободу вашей жене. Что вы застыли? Вы слышите, что я сказал? Слышал государь. Чего же еще вам нужно? Мне хотелось бы знать, как ваше величество узнали, И не жена ли моя просила вашего покровительства? Что это значит? С какой целью и по какому праву расспрашиваете вы меня?» Принц мало-помалу ободрялся. По прошествии первого волнения слова Катона пришли ему на память, и мысли о сопротивлении пробегали в голове его. «По какому праву?» «По праву мужа!» «Я хочу, я должен знать!» «Издевается ли жена моя надо мною?» «Вы, кажется, обвиняете ее?» «Конечно, обвиняю!» Король посмотрел на Канде с удивлением, сквозь которое проглядывало некоторое замешательство. Он не ожидал найти принца таким осведомленным и таким уверенным. Он чувствовал, что его положение стало трудным и очень фальшивым, и чтобы выйти из замешательства, Вдруг сказал, да всего этого мне нет никакого дела. Вы знаете мою волю. Повинуйтесь. Приказание было формально. Канде с минуту колебался. Вы поняли меня? повторил Генрих, это не просьба, а приказание. С сожалением должен объявить, Вашему Величеству, что мне невозможно, что я не могу. Он приискивал слова, краснел. Генрих понял все, но, привыкнув обращаться с ним, как с ребенком, он думал, что легко преодолеет это возмущение маленьким выговором. «Что? Вы, кажется, бунтуете. Забываете, что я король, и что моя воля здесь закон. Слава Богу, прошло то время, когда ваш отец и дед бунтовали, и очень советую вам не подражать им». Эта искра подожгла порох. Это воспоминание, не кстати брошенное в споре, произвело действие, совершенно противоположное тому, которого ожидал король. Оно преодолело последнюю робость сына Генриха Бурбона. Принц, высоко подняв голову, в надменной позе ответил нетвердым голосом, несмотря на все его усилия. — Мой отец и дед, государь, Сопротивлялись королю французскому, когда он намеревался унизить их своим тиранством. Я был бы недостоин их, если бы не подражал их примеру в присутствии тиранских требований. — Что это вы говорите? — сказал король вне себя. — Хорошо ли я понял? Вы говорите о тиранстве? — Да, государь. — Вы, кажется, сошли с ума. Я тиран и сожалею, если это слово не нравится вашему величеству, но не беру назад сказанного. Вы забываете, кто вы и с кем говорите. Король остановился. Он был очень взволнован. Несколько минут он ничего не говорил, нахмурив брови, потупив голову. Потом поднял глаза, пристально посмотрел на принца и, пожав плечами, сказал Я предпочитаю думать, что вы не знаете, что говорите. Вам напели в уши. Я знаю, что двор полон людей, которые стараются наделать мне врагов даже между моими родными. Но если кому не следовало слушать их, то, конечно, вам. Я не слушал никого. Я в таких летах и в таком положении, что могу действовать один. Мне не нужно ни советов, ни приказаний. «Кажется, вы упорствуете». Король снова разгорячился. Он сделал несколько шагов, потом встал возле принца. «Повторяю вам, вы менее всех имеете право упрекать меня. Меня зовут Канде, а когда носишь это имя, не можешь переносить никакого тиранства». «Опять? Это уже чересчур. Вы очень стоите за это слово» король с гневом ударил по столу кулаком. Вы должны помнить, милостивый государь, что единственный тиранский поступок, в котором я оказался виновен, был сделан мною в вашу пользу. Да, в вашу пользу. Я дал вам имя Канде, которым вы так гордитесь и которое вам не принадлежит. Государь, Вы слишком легко забываете, что без меня вы были бы сыном неизвестного пажа, и без моего тиранства никакой парламент не согласился бы признать вас за то, чем вы не были. Это оскорбление, и это правда. Принц побледнел, рука его судорожно сжимала рукоятку шпаги, и не потупляя глаз от страшного взгляда короля, он ответил с насмешкой: Пусть так, я сын Пажа, но в фамилии Канде достаточно незаконно рожденных, надо положить этому конец. Что хотите вы сказать? Я хочу сказать, что я не намерен принуждать ваше величество признавать еще незаконно рожденных. Объяснитесь. Что нового будет в моих объяснениях для вашего величества, разве только то, что вы ошиблись, думая найти во мне податливого мужа, расположенного торговать своей честью. Генрих прервал его. Довольно. Так вы прекратите заточение, в котором содержите вашу жену? Нет, я не могу. Подумайте, что вы делаете. Вы знаете, что король приказывает это. Здесь нет для меня короля, государь. Есть только любовник и муж. «Я не могу слышать далее. Вы упорствуете?» «Упорствую». «Хорошо. Я знаю, что мне остается делать. Вы можете уйти». Принц низко поклонился и вышел с гордой физиономией. Но усилие было слишком велико. Когда дверь королевского кабинета затворилась за ним, он зашатался и должен был прислониться к стене, чтобы не упасть. Несколько минут оставался он в размышлении о том, что произошло. Им овладел такой ужасный страх. Все рассказы, которыми пропитано было его детство, пришли ему на память. Перед глазами его проходили смутные сцены убийств, и он невольно подносил руку к шее, потому что ему чудилось холодное лезвие, наказавшее измену Берона. Он хотел вернуться, броситься к ногам Генриха, просить у него прощения. Но сильнейший страх пригвождал его к месту. Он истощил весь запас смелости и дрожал теперь при одной мысли подвергнуться гневу короля. Шум шагов заставил его опомниться. Он поднял голову и приметил катона, который шел очень осторожно на цыпочках и около стен. Изуид вздрогнул, приметив Канде, и повернулся как бы за тем, чтобы убежать. Но принц схватил его за длинную сутану и не выпустил. «Отец мой, я... Ваше Высочество в другом месте. Здесь неприлично. Я осмелился сопротивляться ему. Чрезвычайно неблагоразумно. Я просто взбунтовался. Мне нужна поддержка». «Ради Бога, оставьте меня, если нас увидят!» Принц рассердился и в раздражении начал сильно трясти иезуита. «Но я вам говорю, что я погиб! Мне нужен совет! Вы меня научили!» На этот раз Котон так подпрыгнул, что почти сбил с ног принца и успел освободиться. Он убежал с быстротой у газели, оставив на полу свою шапку и служебник. И вовремя, потому что любопытные пажи и слуги, привлеченные шумом, начинали показываться в дверях. Послышался издали голос короля, который кричал «Что там такое? Кто смеет драться в моей передней?» Канде поспешил исчезнуть. Вид у него был такой одурелый, что один из пажей, без всякого уважения к принцу крови, громко расхохотался. Смех Переходя от одного к другому, сделался всеобщим и прекратился, только когда король отворил дверь и закричал строгим голосом. «Решительно я хочу знать, кто здесь шумит!» Тот, кто был посмелее, объяснил так почтительно, как мог, смешную сцену, только что происшедшую. Против своего обыкновения король не разделил общей веселости, он остался очень серьезен и когда один из пажей подал ему шапку и служебник, найденные на поле битвы, внимательно рассмотрел обе вещи, оставил их у себя, говоря, «Хорошо, я знаю, чье это, я сам отдам их хозяину». Глава 18 Вечером играли у королевы. Все ее приближенные были тут. Было уже поздно а Генрих еще не приходил. Уже начинали шептаться, рассказывали друг другу на ухо, что принца Канде призывали в Лувр, и что он имел с королем горячее объяснение, вследствие которого открыто поднял знамя бунта. Откуда явились эти известия? Никто не мог этого сказать, но один видел, как приходил принц. Другой видел, как он ушел, бледный и расстроенный. Тот, проходя через переднюю короля, слышал крики. Давно уже ждали при дворе огласки с этой стороны. Приверженцы кончини не считали себя обязанными молчать и ясно высказывали надежды, которые они основывали на принце Канде. Королева перестала играть. Поодаль... В амбразуре окна она разговаривала с кончиной. Котон старался время от времени уловить хоть слово. Он вздрогнул, когда Паш вдруг доложил. «Король!» Все встали и обернулись к двери. У Генриха лицо было серьезнее обыкновенного. С ним был Сюлин. Приход министра, который никогда не показывался на собраниях королевы, произвел волнение, обнаружившееся глухим говором. Ожидали какого-нибудь события. Когда король остановился и обвел глазами комнату, все замерли от любопытства, почти страха. В присутствии короля, а в особенности страшного Сюли, приближенные Марии Медичи никогда не чувствовали себя спокойными. — Вы ищете кого-нибудь, государь? спросила королева, подходя. «Да, я желал бы видеть... кого? Отца Катона. Он сейчас здесь был». С трудом отыскали иезуита, который после посещения принца чувствовал себя не очень спокойно. Он вышел из угла, в котором прятался за группой дам. Он шел, потупив голову. а а, -а, -а! «Вот и вы, наконец, преподобный отец! А что же отпущение моих грехов?» «Отпущение грехов вашего величества я не очень хорошо понимаю, государь». «Понять нетрудно. Вы, кажется, все еще мой духовник». «Да, я все еще имею честь. Но я прошу у вас разрешение, которое вы сейчас забыли мне дать». «Сейчас? Но, Ваше Величество, не изволили исповедоваться мне?» «Сам я не исповедовался, но вы исповедовали меня!» Изуид начал понимать и, растерявшись, не говорил ни слова. «Напрасно, отец Катон! Когда вы сочтете нужным узнать мои грехи, придите спросить их открыто, а не подслушивать у дверей. Это неудобно». Но, государь, никогда вы не станете уверять, что это удобно. Вы должны были прервать ваше святое занятие так внезапно, что оставили восповедальные эти вещи. Король взял от пажа, который шел за ним, шапку и служебник иезуита, который, сконфузившись, принял их с низким поклоном. «Что же это, отец Катон, вы меня не благодарите?» «Как же! Я очень вам признателен, государь!» «Прекрасно! Только в другой раз я, может быть, не приму на себя этого труда, и поэтому советую вам не повторять». Эти последние слова были сказаны резко, даже грубо. Все без труда поняли, что случилось. Наступило продолжительное молчание, исполненное замешательство. Его прервала королева. Ваше Величество, не будете играть сегодня? Ах, да! Сюли, садись напротив меня. Я хочу окончательно разорить тебя сегодня. У короля лицо было оживленно, говорил он отрывисто и резко. Сюли наклонился к нему. Вы знаете, государь, что я пришел с вами совершенно по неволе. Мне забавно видеть тебя здесь. Примечаешь ты их досаду? «Ради Бога, дайте мне ответ, которого я жду, и отпустите меня!» «Я тебе сказал, — с живостью ответил Генрих, — что я соглашусь на это тогда, когда ты согласишься прийти со мною, чтобы их взбесить». Лицо его подернулось и приняло выражение печали. Он еще более понизил голос. «Притом твое присутствие успокаивает меня». Один среди всех этих итальянцев я не чувствую себя в безопасности. Тотчас, возвратившись к своей лихорадочной веселости, король прибавил. Мне сейчас пришло в голову, сюли, пусть кости решат. Государь, кости слепы, а я... А ты не слеп, это так. Но все равно пусть кости прекратят мою неизвестность. Если выиграю... Я исполню мой план, если проиграю, напротив. Вы последуете моему совету. Буквально, и Канде будет прощен. Мария Медичи слушала. Король приметил это и замолчал. «Ваше Величество, будете играть в большую игру?» спросила королева. «Я не вижу золота на столе». «В большую игру, в сюли!» Видно, что вы мало его знаете, он слишком экономен. Но все-таки какая будет ставка? Ставка? Ставка – важное государственное дело. Ну, сюли я начинаю. Три очка? Черт побери, плохо. Несчастен в игре. Не жалуйтесь, государь, – сказал голос Бассампьера. Несчастен в игре, счастлив в любви. «А, это ты, негодяй! Я не ожидал видеть тебя здесь!» «Я не думал быть, государь! Я решился на это только по просьбе одного моего друга, которому очень хотелось видеть ваше величество и которого ваше величество верно не забыли!» 18 скричал Сюли. «У меня 18 «Злодей! Он выигрывает!» «Продолжай, Басампьер, кто этот господин?» «Лагард, государь!» «Лагард, который ездил воевать с турками?» «Он самый государь!» Басампир отступил назад и дал дорогу Лагарду, высокому и сильному мужчине, в котором все выдавала война. «Здравствуй, Лагард!» – дружелюбно вскричал король. «Еще не умер?» «Нет еще, государь. А какие известия привез ты нам от турок?» «Право, государь, я так рубил этих разбойников, что не имел времени изучать их нравы». Король, смотревший на Лагарда с улыбкой и играя машинально, вдруг повернул голову к Сюли. «Господин министр, кажется, вы сплутовали». «Я, государь?» — спросил Сюли с самым невинным видом да вы я видел как вы засунули пальцы в стакан я не способен да да предупреждаю вас господин честный человек что если вы будете продолжать получать 18 очков каждый раз я вас имею подозрение король снова повернул голову к лагарду между тем как сюли гладил себе усы чтобы скрыть желание расхохотаться «Итак, вы говорили, Лагард? Я забыл, что это вы говорили». «Я говорил, про уж я сам не знаю, но...» Лагард остановился на минуту. «Но если, Ваше Величество, позволите, мне очень хотелось бы...» После новой заминки он продолжал. «Не знаю, должен ли я при всех...» Он опять остановился и тревожно посмотрел на Бассанпьера, который, испугавшись такого поворота в разговоре и боясь, чтобы его капитан не дал промаха, колотил его по спине в надежде заставить замолчать. Столько интриг плелось около трона, что при дворе не знали, о чем говорить, и боялись малейшего намека. К несчастью, король увидел эту пантомиму. Он вообразил, что дело идет о какой-нибудь тайне, известной Басампьеру, и которую от него хотели скрыть. Им овладело любопытство, и он прекратил нерешимость Лагарда, сказав, «Говорите, Лагард, я желаю знать, что вы хотели мне сказать». «Если ваше величество желаете, я более чем желаю, я приказываю». «Повинуюсь вам, государь». «Притом...» продолжал Лагард, косвенно отвечая на удары кулаков, которыми бы продолжал его угощать. «Я могу говорить без опасения. Здесь нас слышат только люди, вполне преданные вашему величеству». Лагард заметил, что его слова произвели странное действие. Король закашлялся. Сюли перестал плутовать костями и с любопытством приподнял голову. Басампьер сквозь зубы пробормотал ругательство. Мария Медичи подошла к столу. Кончини высунул голову из-за плеча Катона. Но Лагард вернулся из Турции. Он не знал, что происходило в Лувре, и принял это всеобщее движение за знак согласия. Он поклонился и громким, звучным голосом продолжал свой рассказ. Возвращаясь от турок, Я остановился на некоторое время в Неаполе. «А, а, в Неаполе! Государь, там живет мой старый приятель Гебер. Я отыскал его там, и не зная, что он составлял заговор против вашего величества, жил с ним по-приятельски. Так он вам признался, что он составлял заговор. Он не скрывает этого. Он поклялся отомстить за смерть Берона, его бывшего начальника. «Хорошо, я это знаю», — с нетерпением сказал Генрих. «Историю. Рассказывайте нам историю». «Вот она, государь. Однажды повез он меня к Изуиту, отцу первого испанского министра, отцу Алагону. Котон так подпрыгнул, что чуть не опрокинул кончине, прятавшегося за него. У этого Изуита. Был очень много гостей, и там говорили, будто Ваше Величество... Ну, что? Трудно выговорить, государь, как будто вас скоро убьют. а, -а, -а они думают... Они об этом говорят, государь, как будто уверены в том. А я слушал это, а терапев, как вдруг вижу, входит высокий молодой человек, бледный, с лицемерным видом, фиолетовом костюме. Геберт наклоняется ко мне и говорит мне на ухо, «Посмотри, вот кто убьет короля». И этот молодой человек... Разумеется, я старался узнать, кто этот молодой человек. Сначала сказать не хотели, но, думая, что я с ними заодно, наконец сказали. Притом он не скрывается и сам хвастается громко этим. Но кто он такой? Говорят, он послан в Неаполь его знатными французскими покровителями получить инструкции от иезуитов. Генрих не мог удержаться, чтобы не повернуть головы к королеве, которая смело выдержала его взгляд, несмотря на свое возрастающее волнение. «Продолжайте», — сказал король. «Я знаю его имя, государь. Его зовут Равальяк и он служит у герцога Эперномского. Молчание, последовавшее за этим открытием, таило в себе что-то ужасное. Королева, бледная как мрамор, походила более на мертвую, чем живую. тон дрожал. Сюли и Бассампьер ждали с тревогой и волнением. Генрих несколько минут ничего не говорил, Он должен был сделать большое усилие, чтобы сохранить на лице спокойствие. «Хорошо, капитан Лагард, вы исполнили долг верного слуги, предупредив меня. Я вам признателен». «А это имя?» — прибавил он, вставая и обращаясь на этот раз к группе итальянцев. «Мы вспомним в тот день, когда придется наказать». Он сам испугался действий, которые произвели его слова. Ужас Марии Медичи обнаружил ему более, чем он подозревал. Он отвернулся, чтобы не видеть ничего. — Ну, Сюлим, продолжал он спокойно, — докончим нашу партию. В это время Бассампьер увел Лагарда как можно скорее, чтобы не дать ему времени, Рассказать еще историю может быть более опасную, чем первая. Несмотря на эту предосторожность, играть больше не стали, и веселость не вернулась. Переглядывались со смущенным видом, шептались. Всех спокойнее выглядел король, который казался погруженным в игру. «Сюли!» – сказал он, опять принимаясь за партию. Мы еще не заходили так далеко. «Как же, государь! Ваше Величество не обратили внимания!» «Может быть, ты играл один, пока я слушал?» «Не правда ли, ты играл один?» «О, я... я не способен! Вот еще одиннадцать, а у меня уже было девяносто два. Я выиграл, государь!» «Так скоро? Мне кажется, что-то неладно!» «Как, государь, вы подозреваете?» «Немножко!» Королева отошла и разговаривала с кончиней в углу. «Вы видели, как он на меня посмотрел? Он знает все. Он знает только то, что этот дурак ему рассказал, но угадывает остальное. Когда так, мы погибли». «Нет, никто не погиб, но мы должны действовать быстро. Надо идти вперед». Это неблагоразумно. Колебаться невозможно. Неблагоразумно было бы отступать теперь, когда он напал на след. Дать ему время узнать все. Хорошо, сделайте, что необходимо, если вы думаете, что надо торопиться. Надо. Или его погибель, или наша. Нам выбирать нельзя. Осторожнее, он идет сюда. Генрих встал, кончив партию. Обменявшись с королевой несколькими банальными фразами, в которых проглядывало стеснение с той и другой стороны, он ушел с Сюли, ссылаясь на усталость. В ту минуту, как король расставался с Сюли наверху большой лестницы, он сказал ему, понизив голос, чтобы не слыхали следовавшие за ним пажи. — Жди меня завтра в арсенале. Мы должны говорить о серьезных делах. Очень печальных, государь. Вели мне приготовить в арсенале небольшую квартиру возле твоей. Есть дни, когда я в Лувре неспокоен. Сюли отошел уже на несколько шагов. Король воротил его. Ты решительно не позволяешь мне поступить строго с Строгие меры, государь, произведут самое неприятное действие. Верьте мне». Даже не отнимать у него пенсии? Ничего. Не перестать платить его долги? Ничего, сделайте милость. Хорошо. Притом я связан, так как ты выиграл. Но признайся теперь, что ты немножко сплутовал. Чтобы быть вам полезным, государь. Я был в этом уверен. У вас и так уже много врагов, и враги ваши слишком сильны. К чему возбуждать новую ненависть и бесполезной строгостью бросать в ряды недовольных принца крови? Ты, может быть, прав. Я сейчас говорил вашему величеству. Канде, любив, он ищет только предлога, чтобы перейти к врагам. Я все-таки напишу коннетаблю, чтобы он от моего имени прочел норовоучение своему зятю. Завтра, государь, Я жду вас в арсенале. Завтра, непременно. Глава 19. На другой день узнали, что Канде уехал из Парижа и увез с собою принцессу в Сен-Валери, отдаленное поместье. Этот внезапный отъезд походил на побег. Для всех было ясно, что Канде хотел увести жену от любви короля. Монмаранси бесились и шумели. Коннетабль прямо восстал против своего зятя. Ожидали огласки, думали, что вмешается король. Но не тут-то было. Сюли оберегал Генриха и не допускал, чтобы его подстрекали. Особенно наблюдал он за Бассампьером, роль которого угадывал в этом деле. Бассампьер громко бесился. Партия королевы воспользовалась этим случаем, и начала выказывать к нему интерес. Мария Медичи была так любезна с ним, что об этом начали говорить. басампир был фонфарон. Когда он узнал эти толки, он стал хвастаться и сделался почти смел. Большая часть лета прошла таким образом, и о принцессе Канде почти забыли. Генрих впал в мрачную печаль. Он не показывался на придворных празднествах, которые, впрочем, бывали очень редко, и часто проводил целые дни в арсенале сюли. Он стал очень осторожен и поставил часовых у входа в свои комнаты. В Неаполь послали надежного человека с поручением найти револьяка, о котором говорил Лагард, но его не нашли. Он, вероятно, уехал во Францию. В публике ходили зловещие предсказания. Париже продавали книжечки об астрологии, присланные из Германии, открывавшие будущее более или менее ясным образом. Во всех предсказывалось скорое убийство короля французского. В церквах монахи-фанатики призывали на французский престол гнев бога, раздраженного милостями, даруемыми еретикам, и не стесняясь говорили, что Господь пошлет убийцу расправиться с французской монархией. Все угадывали, откуда раздавались эти слухи и откуда шла опасность. Но ужас, внушаемый итальянцами, был так велик, власть иезуитов, их связи простирались так далеко, что никто не смел раскрыть шта. Эту мрачную озабоченность, С трудом успевали преодолевать приготовление к войне. Герцог Клевский умер, оставив наследство, оспариваемое шестью претендентами, с которыми австрийский дом поступил по-своему в пользу одного из своих принцев. Франция не могла допустить, чтобы империя установила свое могущество на самом берегу Рейна, пренебрегая правами принцев, обратившихся к ее покровительству. Итак, война была решена на будущую весну. Голландские штаты обещали заранее нейтралитет, и Генрих, победив разом два католических могущества, империи и Испании, осуществлял, наконец, свою великую мечту о равновесии, приобретая испанские Нидерланды для Франции. Итальянцы и королева, преданные Испании, союз с которой навязывали Генриху, Старались уничтожить эти планы с отчаянной энергией. Эта политическая борьба, совершенно поглотив короля, увеличила над ним влияние сюли и заставила на время забыть принцессу Канде. При дворе уже не думали об увеселениях, и партия молодых, как их называли, совершенно была подавлена. Один малерб время от времени представлял Великому Алкандру станции, где напоминал ему вечную любовь, в которую он поклялся прелестной Аранте. То более страстные, то менее. Судя по тому, более или менее была полна шкатулка Великого Алкандра. Сюлис сначала ворчал, но наконец замолчал, не думая, чтобы ничтожные стихи могли воспламенить огонь который многие уже считали готовым угаснуть. Итальянцы видели, что Канде ускользнул от них. Они хотели сделать из него мятежника, а успели сделать только недовольного. Спрятавшись за стенами отдаленного замка, он не был им полезен. Теперь они рассчитывали на страсть короля и старались воспламенить ее. Когда настало время праздновать брак молодого герца Гавандомского с девицей Демеркер, они употребили все свое влияние, чтобы вызвать принца из своего убежища и призвать его с женою ко двору. Брак этот был торжеством, одержанным королем над заговором, окружавшим его трон. Но этот брак еще более привлекал в заговор гизов, которые всегда были против него и у которых он отнимал все состояние, передавая его незаконно рожденному сыну французского короля. Приискивали случай вовлечь в заговор и мужа Шарлотты Монморанси. Генрих тоже хотел вернуть Канде, без ведома Сюли, посредством коннетабля манмаранси Канде, которому приставали со всех сторон, уступил. Он боялся, уклонившись от обязанностей первого принца крови, навлечь на себя жестокую немилость. Может быть, он надеялся, что обстоятельства переменились. Известно было, что у Генриха сердце, склонное к забвению. Принц приехал в последний день, чтобы присутствовать на свадьбе, которую отпраздновали в Фонтенбло с большим блеском. На брачной церемонии На последовавшем за нею пиршестве принцесса Канде явилась, сияя драгоценностями с ног до головы. Когда свадебная свита, где Шарлотта занимала место принцессы крови, прибыла в капеллу, король, ожидавший у входа, чтобы подать руку невесте, почувствовал такое сильное волнение, что чуть не упал. Волнение это не укрылось ни от кого. Даже произошел беспорядок в шествии. Приметили с коварством, как изысканно нарядился Генрих. Он был надушен, и весь костюм его усыпан драгоценными каменьями. Во время брачной церемонии в церкви, за столом, король ни на минуту не спускал глаз с принцессы. Но новобрачная, королева, дофин... После пиршества пошли в большую залу, где танцевали. Этикет принуждал короля танцевать с новобрачной. Однако несколько раз во время бала старался приблизиться к принцессе, но он слишком ясно высказал свою любовь. Его караулили. Каждый раз Сюли под каким-нибудь предлогом останавливал его на полдороге, а принц Конти, танцевавший с Шарлоттой, дальше уводил ее. Тут был муж, который стерег свое добро. Королю не удалось привести в исполнение свои планы, и он ушел очень не в духе. На следующее утро он не мог больше выдержать и послал за Канде. Но комнаты, приготовленные для принца в левом флигеле замка, были пусты. Испуганный тем, что происходило накануне, и предвидя то, что будет на другой день, Он опять увез жену ночью в сен валери Генрих ужасно рассердился. Происшествие это наделало большого шума и доказало всем, что пожар далеко не погас, что он только тлел и при первом случае вспыхнет с новой яростью. Сюли дулся, Бассампьер потирал руки с победоносным видом. Партия королевы ждала событий с надеждой. Заговор все составлялся, но не так открыто. По мере того, как положение это продолжалось, недовольные прятались больше. Они зашли так далеко, что не могли не бояться и не чувствовать, что неосторожность стала необходимостью. Иногда на Малом мосту, около двух ангелов, виднелись черные сутаны и иезуитов и темные плащи. Но это было всегда вечером, в тот час, когда соседи запирали двери и окна и не могли ничего видеть. Не раз кумушки в квартале с любопытством спрашивали. Скажите, Мариетта, почему у вас больше не видать красивых господ, которые, бывало, входили и выходили целый день? Мариета всегда отвечала. Я теперь замужем. Верно, присутствие моего мужа остудило их пыл. Однако однажды вечером около 9 часов через несколько дней после свадьбы герца Гавандомского соседка, случайно выглянув в окно, приметила человека в сутане Абата, который осторожно постучался в дверь лавки. Сначала три раза, потом еще три. Ему тихо отворили. Верно, мужа нет сегодня, сказала себе соседка. Абат! «Это скорее к тетке!» Она улыбнулась. Действительно, дверь отворила старая тетка. «Еще нет никого?» Спросил голос Катона. «Вы первый». Катон прошел через лавку, освещенную дымной сальной свечой, в маленькую комнатку, в которой находился стол, окруженный стульями. Старуха шла за ним. «Все идет хорошо, Бенуатта!» «Хорошо, преподобный отец, с Божьей помощью. Только вот Мариета. она больна?» «О, нет!» Господь до сих пор избавлял от болезни наш дом. Но ее супружество небо не благословило. «Как? Что такое случилось?» «Вы знаете, у Мариеты всегда была голова горячая. Муж у нее ревнивый, подозрительный». «Ревнивый». «А он имеет к этому причины?» «О, нет! Марьетта знает свои обязанности, но все приходившие сюда...» «Как? Он ревнует к нам?» «Надо поставить себя на его место. Он не понимал, что происходило здесь, стал расспрашивать меня, и чтобы сохранить мир в супружестве. Вы сказали ему все?» «Почти все. Надо было. Это жаль». Надежный ли человек, по крайней мере, ваш племянник? О, очень надежный. И правила превосходные. А то мой брат не выбрал бы его в я перед отъездом. Есть от него известие. Он все в Неаполе, этот добрый гебер. Он уже не занимается больше дочерью? Редко. Он служит нашей святой церкви. Три раза постучались в дверь. Бенуатта пошла отворить и воротилась с кончини. Она хотела уйти. Итальянец воротил ее. «Подождите. Что я узнал? Басампьер не выходил отсюда?» «Басампьер?» «Да, я сам его видел здесь. Вы его приняли за вора?» «Помню». «Ну, что я вам говорил тогда?» «Остерегаться» не позволять ему возвращаться, потому что он узнает нашу тайну. Он не возвращался. «Полноте! Мои люди видели его не раз с вашей племянницей». «С Мариеттой? Это где?» «Везде, даже здесь». «Стало быть, Жан прав, и Мариетта ветрена. Я это прекращу. Остерегайтесь». А глазка в минуту может скомпрометировать все. Напротив, пусть все идет по-прежнему. Мы постараемся воспользоваться этим положением. Оставьте нас, нам надо поговорить. Кстати, Бенуата, придут еще двое. Я ухожу. Да хранит вас Бог, господа. И вас также, Бенуата. Кончини и Катон остались одни. Плохо дело пробормотал изуит Эта ветреница Марьета наделает нам хлопот. Вы шутите. Напротив, она привлечет к нам басан -Пьера. Привлечь? Он слишком привержен королю. Во всяком случае, она его отдаст нам в руки. Но мы должны говорить о вещах более серьезных, прежде чем придет Верей. В котором час он обещал быть? В десять. «Его должен привести Эперном». «Хорошо. У нас еще есть время. Вы знаете, что надо было отослать Ривальяка? «Его уже нет в Париже». «Нет. Только что он приехал в Париж. Надо было опять удалить его». «Он в Ангулеме?» «Да, у своих родных». «Ваши иезуиты в Неаполе до такой степени вскружили ему голову, что он становится опасен». Эскоманша испугалась, считает себя скомпрометированной его открытыми речами и не хотела больше его держать. Эскоманша? А я думал, что она совершенно предана Генриетте де Антрак. И предана, и нет. Все эти веселые девушки, состарившись, делаются честными гражданками и боятся всего, даже своей тени. Однако время настало. А, еще нет. Вот об этом-то я и хотел с вами говорить. Однако мы условились. Да, но подумали и рассудили, что следует ждать. А, -а, а пока королева не коронована, приготовляемые нами события не послужат ни к чему. Но тогда как же быть? Очень просто поставить проклятых парламентщиков в невозможность сопротивляться нам. Короновать королеву. Пусть король умрет, тогда регенство принадлежит нам, бесспорно. Генрих не соглашался до сих пор, и даже в исповедальне от него нельзя добиться ничего. Он хитер и догадывается, кажется, о наших надеждах. Это все равно, он должен уступить. Он уступит, мы сумеем принудить его. Да услышит вас Бог» но во всяком случае событие отложено. Это необходимо, а не то мы погубим себя. Впрочем, это будет ненадолго. Мы все пустим в ход и с Божьей помощью наконец одержим верх, особенно если наделаем ему хлопот и напугаем его Канде. А до тех пор, что будет делать револьяк? Надо его удалить на некоторое время. Я вам сказал, что Эскоманша не хочет его держать. Только бы эта женщина не разболтала. Генриетта де Антрак сумеет заставить ее замолчать. Но вот что пришло мне в голову. Верей придет. Он не должен слышать ни одного слова, которое заставило бы его угадать наши тайны. Он и то уже знает много. Но Верей разве не из наших? Мы еще ничего не знаем. Мне сказали, что он очень ревностный католик. Это не помешало ему служить в королевской армии против Лиги. У него в душе прямота и непреклонность солдата. Возмущение не пугает его, но он испугается заговора. И этот человек привлечет к нам Канде? Он имеет над ним большую власть, и если захочет... Слышите, в дверь. Это он. Не прошло и двух минут, как вошел герцог Эпернонский с человеком высокого роста. Представляю вам, сказал он, секретаря принца, господина Клода де Верея, военного, под которым скрывается поэт. При слове поэт, строгое лицо Верея просияло. Он улыбнулся и поклонился. Сели. С той и другой стороны было некоторое замешательство. Герцог Опернонский проговорил. «Я уже сообщил господину де Верею, о чем идет дело. Он знает, что находится здесь не с врагами короля, а только с добрыми католиками, твердо решившими бороться, если это нужно для охранения достоинства религии». Верей сделал странную гримассу. Он, может быть, угадывал более. «Он знает также, — продолжал Эпернон, — что мы возлагаем большие надежды на принца Канде и расположены помогать ему, если он почувствует необходимость восстать против королевской власти. Не так ли, господин де Верей? Действительно, я знаю. Вам известно также, господа, что принц в эту минуту подвергается преследованию короля? Очень тиранскому». — заключил Кончини. — Очень скандальному, — прибавил Катон. Вот почему, господа, не имея официального поручения, я осмелился вступить в сношение с вами. — Ни в чем. Мы желаем только, чтобы он узнал через вас, что мы готовы помогать ему в тот день, когда он захочет сделаться независимым.